Глава двадцать пятая. Полина. Наверное, никогда из моей памяти не исчезнет та ночь. Та ночь, когда Тагир прогнал меня. Мне казалось, что я умерла в тот самый момент, когда увидела чужих людей. В тот самый момент я поняла, что это все, Что я точно сделаю что-то, но продолжения не будет. Я не сопротивлялась. Смысл? Я знаю, что это доставило бы удовольствие Тагиру. Я безропотно села в машину под суровые взгляды его охранников. Там, сидя на заднем сидении, я уже составила в голове план, что именно сделаю при первой же возможности. Нож у меня с собой был, я его спрятала в рукав. Боялась, что будут обыскивать, но никому не было до этого дела. В машине это было бы сделать проблематично, с обеих сторон от меня сидели какие-то незнакомые мне люди. Меня привезли к большому дому. «Пойдем», — сказал мужчина, который сидел на переднем пассажирском сиденье. «Не бойся, пойдем». Страх? Знает ли кто-то еще, что такое страх? кто ещё испытал то же, что и я. Я уже ничего не боялась, потому что была готова остановить все это, прекратить. Мы зашли в подъезд и на лифте поднялись на десятый этаж. Когда мужчина открыл дверь в квартиру, я еще раз посмотрела на него, еще раз ощутила лезвие ножа кожей и вошла. Мне навстречу вышел еще один незнакомец и протянул мне руку. «Здравствуй, Полина. Меня зовут Артём. Я друг твоего отца, и я хочу помочь тебе». Эти слова были как гром среди ясного неба, я неаккуратно взмахнула рукой, чтобы потрогать свой лоб, и из рукава выпало мое орудие, мое спасение. Мужчина удивленно посмотрел на меня, нагнулся и поднял нож, внимательно рассмотрел его. «Он тебе больше не пригодится». С этими словами отбросил нож в другую комнату. «Проходи, Полина, это будет твое жилье на какое-то время». Я все еще не могла поверить в реальность происходящего, поэтому на всякий случай обернулась, но того мужика, который привез меня сюда, уже не было. «Полина, не бойся, я не причиню тебе зла. Можешь считать, что все плохое закончилось. Проходи в комнату». Но я стояла в нерешительности. «Если бы я хотел что-то сделать тебе плохое, — уговаривал мужчина, — то уже сделал бы, но я не за этим здесь. Проходи, нам надо поговорить». Еще какое-то время я смотрела ему в глаза и поверила. Мне хотелось поверить хоть кому-то, хоть в ком-то увидеть желание помочь мне. В комнате было светло. «Садись», – мужчина показал на кресло. «Выпить и поесть не предлагаю, сама тут разберешься потом, когда я уйду». Я вскинула на него удивленный взгляд. «Да, Полина, я уйду. Я понимаю, тебе сложно это пока понять, но ты привыкнешь. Когда вернешься к нормальной жизни, а еще я обещаю, что все твои обидчики будут наказаны». Я испуганно посмотрела на него. «Но почему? Почему вы это все делаете? Зачем?» «Я не смогла сдержать своё любопытство. Потому что хочу помочь тебе, Полина». «Считай, что в память о твоем отце, о твоем настоящем отце Полина. Отце, которого ты не помнишь». Я даже вздрогнул от его слов. «Мой родной отец погиб, когда мне было два года. Я видела его лишь по фотографиям, которые показывала мама. Папа? Вы знали его? Вы...» Эмоции переполняли меня. «Было страшно, но в то же время интересно». «Потом, Полина», — ответил он серьезно. «Мы потом поговорим. Сейчас уже поздно, и тебе нужен отдых, эмоциональный отдых». «Ты должна немного прийти в себя. Просто знай, что теперь все будет хорошо. Все будет. Тебя больше никто не обидит». «Я не смогу успокоиться», – призналась я, опустив взгляд. «Ваши слова не дадут. Расскажите мне сейчас. Я хочу знать». И опять взгляд на него. «Нет», – строго ответил он. «Не сейчас. Мне надо идти. Ты располагайся. Здесь вроде все есть. Все должны были приготовить. Кто? Об этом тоже потом». Мужчина подошел ко мне и взял меня за плечи. «Посмотри на меня». Попросил он, и я подняла на него взгляд. «Я надеюсь, что могу оставить тебя и надеяться на твое благоразумие, Полина». Я кивнула. «Хорошо». Он слегка улыбнулся. «Располагайся. Я заеду к тебе завтра днем». После этого он отпустил меня и ушел. Услышав хлопок двери, я села на пол прямо там, где и стояла. Этот поворот событий так ошеломил меня, что в голове не было ни одной нормальной мысли. Я не знала, что предположить, только одно запомнилось особенно ярко, как вспышка. Мой родной отец. Я никогда не думала, что мне напомнят о нем таким вот образом. Никогда. Все следующее утро я провела в ожидании этого своего нового знакомого. У меня накопилась масса вопросов, и я немного успокоилась. В квартире правда было небезопасно? В квартире правда было безопасно. Прежде чем лечь спать, я обошла ее всю, подняла нож и взяла его с собой на диван. Так и уснула с ним в руках. Проснулась рано, в окнах было еще темно, но спать больше не хотелось. Удивительно, но в квартире не было ни компьютера, ни телефона, ни телевизора, никакого средства связи с внешним миром. Входная дверь тоже оказалась заперта. Странный замок, я не могла открыть его изнутри. И вот я сижу и жду Артема, так, кажется, он представился. Нет ничего хуже ожидания и неизвестности. Вдруг раздается скрежет замка, я вся напрягаюсь. Спустя мгновение в комнату входит Артём. Улыбается. «Ну, как ты тут?» Спрашивает, оглядываясь. «Почему меня заперли?» спрашивая, вставая. «Всего лишь в целях предосторожности, Полина. Для твоего же блага тебе сейчас лучше сидеть и не выходить одной». «Почему? Что такого случилось в моей судьбе?» – неудоумеваю я. «Многое, Полина, многое», – задумчиво произносит он. «Вы знали моего отца? Моего настоящего отца?» Задаю я вопрос, который больше всего сейчас волнует меня. «Да, Полина». Артем смотрит на меня взглядом, который пугает. «Знал, если это можно так назвать, он был и моим отцом». И вот на этой фразе я снова падаю на стул. Смотрю на Артема широко раскрытыми глазами, не понимая, где проходит та грань реальности. «Я твой брат по отцу», — продолжает добивать меня своими признаниями Артем. «Но... но кто ваша мать?» Вполне резонный вопрос задаю я. «Ты не знаешь ее. Она была любовницей твоего отца. Ничего нового. Мама умерла пять лет назад, и я все это узнал только от нее перед самой ее смертью. До этого она скрывала. Подождите. Хватаюсь за голову и сжимаю виски. Это все кажется мне чем-то невероятным». «Но вы... Вы знаете Тагира?» поднимая на него взгляд. «Откуда? Откуда вы его знаете?» «Когда мать рассказала мне все это, я решил узнать, что же произошло с отцом, с моим и твоим отцом, Полина». Он делает акцент на слове «твоим», словно пытается меня убедить в этом «еще и еще». «Его убили», произносит с горечью в голосе, и хотя я и так это знала, но сейчас эти слова опять больно бьют в самое сердце. Артем замолкает и отходит к окну, смотрит в него, а потом опять поворачивается ко мне и продолжает. «Мне удалось выяснить, что к смерти отца приложил руку Ренат». Я испуганно распахиваю глаза. «Да-да, Полина, тот самый Ренат, который стал тебе отцом и который женился на твоей матери, помощник и друг нашего отца. Он сделал все, чтобы отец доверял ему, и отец поплатился за это», – вздыхает. «Когда я узнал, то решил найти Рената. Я точно знал, что отомщу ему». Вопрос был лишь «как и когда?». Мне сообщили, что у него есть сын, родной сын, его кровь. Я нашел общих друзей и так познакомился с Тагиром. Он как раз искал партнера для одной сделки, это была прямо судьба, знак свыше. Правда, потом уже я узнал, что Тагир никак не общался с Ренатом. Скорее, даже ненавидел его. Но все равно, думал я, он как связное звено с убийцей отца. Я не собирался отказываться от мести, просто ждал и тут... Артём опять вздыхает и потирает глаза пальцами. «Тут я узнаю, что Рената уже нет живых, а ты стала пленницей Тагира». От этих слов меня немного передёргивает. «Я не знаю, что он успел сделать с тобой», — поднимает взгляд на меня. Смотрит, но я молчу. «Возможно, когда-нибудь ты расскажешь мне, если захочешь, а я...» «Я просто решил выкупить тебя у него». «Выкупить?» — хмурюсь я. «Как же это больно слышать. Слышать, что Тагир продал меня. Вот так. Взял и продал, как вещь. Как надоевшую вещь». «Ну да, Тагир недолго размышлял над предложением, и вот ты здесь. Получается, Тагир с самого начала знал, что отдаст меня. Он просто играл, притворялся. Я почему-то думала, что это было импульсивное решение, но оказывается... Оказывается, он с самого начала знал, что отдаст меня. Нет, не отдаст. Продаст. Закрываю лицо руками. Есть еще кое-что, Полина. Выводит меня из моих мыслей, Артем». «Господи, я не готова к такому потоку информации. Почему все сразу?» Закрываю глаза в ожидании, что же еще скажет Артём. «Я понимаю, Полина. Он, похоже, улавливает это мое настроение. Это нелегко, понимаю, но лучше я все сразу скажу, чтобы между нами не оставалось недосказанности. Я хочу помочь тебе». Я опять молчу. «Отец занимался нечистым бизнесом», продолжает он. «Как бы это ни было, но он оставил солидную сумму. Твоя мать знала о ней, но тебе, похоже, не успела рассказать?» Мотаю головой. «Ну, я так и думал. В общем, теперь получается, ты единственная наследница». «Мне не нужны эти деньги», – тихо отвечаю я. «Не торопись, Полина, не торопись». Артем подходит ко мне, садится рядом. «Подумай сама. Ты сейчас никто, и жить тебе негде, и не на что. Счета Рената арестованы, дом опечатан, ты зависишь от Тагира. Я не знаю, конечно, может, он тебе и поможет, если ты можешь на него рассчитывать». «Нет», – обрываю его резко. «Ну вот, мне кажется, ли, Артем как будто улыбается». Поэтому эти деньги – твой реальный шанс начать новую жизнь. Самостоятельно». «Погоди», – говорю я, – «почему я единственная наследница, если еще есть и ты? Ты же тоже наследник». Смотрю ему в глаза. «Нет, Полина», – отвечает Артем. «Отец же меня не признал. Нигде в документах не значится, что я его сын, поэтому и прав у меня никаких нет». «Тогда зачем ты помогаешь мне?» Пристально смотрю ему прямо в глаза, мне и правда кажется это странным. «Я вспоминаю Тагира. Он ненавидит меня за то, что его отец ушел в нашу семью, а тут Артем. Тут еще хуже. Отец просто не признал его. То есть, если исходить из логики того же Тагира, Артем должен ненавидеть меня, потому что ты мне сестра», — просто отвечает Артем. «Только поэтому. У меня нет желания мстить тебе, и смысла в этой месте нет. Я хочу помочь тебе. В память об отце. Все равно, все это кажется мне странным». «Мне надо подумать», — говорю я, обхватывая голову руками. «Я хочу одна остаться». «Понимаю». Слышу, как Артем встает. «Полина, завтра надо будет кое-что подписать, я все объясню. Утром за тобой приедет человек и отвезет тебя. Там я все и поясню. Слышишь, Полен? Киваю. «Ну хорошо, тогда до завтра. И помни, Полина, что теперь тебя никто не обидит. Никто. Слышишь?» Он проводит по моим волосам рукой и уходит, я наконец остаюсь одна, но мысли в голове не могут встать в строй, я не могу уцепиться ни за одну из них, слишком много информации. У меня есть брат, который хочет отомстить Тагиру, а еще теперь у меня есть деньги, но нужны ли они мне? Я помню, Тагир что-то говорил о том, что мой настоящий отец был связан с трафиком. Это деньги оттуда получается, и я боюсь их. Я чувствую, что от них будет несчастье, поэтому так Артему и скажу завтра. Откажусь от этой затеи. Пусть сам добивается признания родства и забирает эти деньги. Я могу сдать ДНК, помочь ему. Эта мысль так нравится мне, что я немного успокаиваюсь. На следующее утро за мной, правда, заезжает какой-то мужчина в костюме, сухо здоровается и говорит, что машина уже ждет меня. Я уже тоже готова. Беру сумку и спускаюсь. Меня привозят к какому-то офисному зданию. Мужчина и здесь не оставляет меня. Мы вместе поднимаемся на лифте, идем по длинному коридору. Всю дорогу я обдумываю свое решение. Нет, не его, а как лучше преподнести его Артему, чтобы не обидеть. Так и иду, опустив взгляд в пол. «Полина?» — раздается откуда-то сбоку знакомый голос. Я даже останавливаюсь, поворачиваюсь и встречаюсь с ним взглядом. «Полина?» Раздается откуда-то сбоку знакомый голос. Я даже останавливаюсь, поворачиваюсь и встречаюсь с ним взглядом. «Полина?» Тагир подходит ближе, в глазах удивления. Он не отрывает от меня взгляда, когда перед ним встает мужчина, сопровождающий меня. Вижу, как сходятся брови Тагира, и он переводит взгляд на моего охранника. «Отойди», — садит зло. Тот ничего не отвечает, но и с места не сходит. «Полина?» Тагир толкает мужчину и опять смотрит на меня. «Что ты тут делаешь? Зачем пришла?» Ответить я не успеваю, потому что охранник толкает в ответ Тагира. «Ах ты, сука!» – рычит он в ответ и хватает охранника за грудки. «Отвали, я тебе сказал! Ты что, глухой или тупой?» Но охранник не пугается, не отходит, наоборот, отвечает Тагиру, тоже хватает его. Я с ужасом наблюдаю, как мужчины начинают мутузить друг друга, но Тагир явно сильнее. Он наносит пару ударов, а охранник оседает. Сползает по стене на пол и держится за скулы. Тагир тут же отпускает его и делает шаг ко мне. «Я отступаю. Боюсь его». У него в глазах такой блеск. Полина берет меня за руку. «Ты что здесь делаешь? Ты ко мне пришла?» Мотаю головой. «Пойдем». И он тянет меня за собой. «Нет, Тагир, пусти», Сопротивляюсь я. «Пусти, я не пойду с тобой, пусти». Он вдруг резко останавливается, поворачивается ко мне и пристально смотрит. «Ты меня боишься?» спрашивает уже тише и мягче. «Не бойся, Полина. Я не причиню тебе зла. Нам надо поговорить. Ты же понимаешь это. Я хочу объяснить тебе... Оставь ее, Тагир», слышу за спиной голос Артема. «Отпусти Полину». и рука Артема ложится на ладонь Тагира на моем локте. «Убери руку!» Зло цадит Тагир, медленно поворачиваясь. «Она не твоя. Она пойдет со мной!» «Нет, Тагир!» — очень спокойно отвечает Артем. «Она не пойдет с тобой, потому что не хочет этого. Полина не хочет, и я не хочу». «Да пошел ты!» «Если ты сейчас же не отпустишь ее...» И Артем достает телефон из кармана брюк. «Один звонок, и твою подписку о невыезде сменят на арест. Ты покалечил человека!» Кивает на охранника, который все еще сидит рядом со стеной. Тот поднимает на нас взгляд, он без проблем напишет на тебя заявление от Тагиры, тогда усмехается. Я вижу, как Тагир стискивает зубы от злости, переводит взгляд с меня на Артема, а потом на охранника, и отпускает мою руку. Вот так-то лучше, ухмыляется Артем. Иди, Полина, вон та дверь! показывает на дверь слева, «Подожди меня там, я сейчас». «Я боюсь смотреть на кого-либо из них, но понимаю, что мне действительно сейчас лучше уйти, потому что я причина их ссоры, я, хотя я не хотела». Поэтому, опустив взгляд в пол, быстро иду к указанной двери, Артём же сказал, что нам надо кое-что обсудить. Я не верю никому, но пока из всех окружающих меня людей только он отнёсся ко мне по-человечески. Забегаю в кабинет и прижимаю спиной к двери. Не хочу, но концентрируюсь на звуках за дверью, но я ничего не слышу. Пусть только не успокоится. Не надо больше драк. Через какое-то время ручка двери дергается, и я отскакиваю. В комнату входит Артём. Поправляет пиджак. «Всё в порядке, Полина», — говорит слишком спокойно. «Всё в порядке». «Тагир?» Он ушёл, тебе нечего бояться. Я хочу уехать, Артем, домой, — говорю, обхватывая голову руками. Да, тебя отвезут, не бойся, но нам надо кое-что обговорить. Садись. Помогает мне сесть в кресло. Сам садится напротив. Это касается наследства, Полин, — произносит Артем, сложив руки в замок. Ты видишь в какой-то опасности? Тагир не остановится. Ему нужна ты. Зачем? — спрашиваю я. Из-за денег. Думаешь, он не в курсе всего вот этого? Он почти сразу же узнал. Поэтому и решил тебя возвращать. «У него большие проблемы в бизнесе, и деньги ему позарез нужны, а тут такой куш, еще и легкий». Я сжимаю губы, и отворачиваюсь. «Слышать это больно, я думала, боль ушла, думала, что мне уже все равно». «Нет, он будет пытаться забрать тебя всяческими путями». «Я не вернусь», – сижу я. «Правильно, но можно кое-что сделать, чтобы он сам отстал». Поднимаю взгляд на Артема. «Если ты выйдешь замуж, Полина, то охотиться уже будет незачем, потеряет всякий смысл». «Я? Замуж?» Не могу сдержать удивления. «За кого? У меня нет жениха». «За меня?» — запросто отвечает Артем. И, видя мои круглые глаза, добавляет. «Фиктивно, конечно. Но... но ты же мне брат, Артем. Нас не поженят». «Никто об этом не знает, Полин. По документам я чужой человек для тебя. Так что мы заключаем фиктивный брак, и ты получаешь защиту. Оформляешь наследство, и мы разводимся. Я ни на что не претендую, только помогаю. Я хмурюсь и опускаю взгляд». То, что я слышу, кажется мне сейчас чем-то нереальным. Как? Разве так можно? Ну, что скажешь, Полина? Примешь ты мою помощь?»